Автобус выскочил на какую-то широкую дорогу, по краям которой стояли обледенелые деревья, и поехал за грузовиком с желтой табличкой «Люди» на заднем борту. В кузове тяжело громыхало что-то железное, и этот ляск словно разбудил Люсю. «А куда мы катим-то?» — вдруг спросила она, озаботившись тем, что места вокруг мелькали незнакомые и даже не очень московские. «Ничего!» — громко сказал Валера за рулем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 Гигантские киты, хищные акулы, таинственные существа глубин. И вот представь, в этой безжалостной вселенной висит тоненькая скорлупка нашей подводной лодки, такая, если вдуматься, крохотная. И горит с желтой точкой иллюминатор в борту, а за ним партсобрания, и Валера делает доклад. А вокруг, пойми, океан. Древний великий океан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 В центре образованного ими квадрата поблескивала раскрытая шахматная доска, на которой, далеко вклиниваясь друг в друга, стояли черная и белые армии. Их ряды были уже довольно редки, и Люся, чьи чувства предельно обострил ужас, вдруг ощутила драматизм столкновения двух непримиримейших начал, представленных грубыми деревянными фигурками на клетчатом поле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 сказала Нелли. «И чтоб я на ментов никогда не работала!» «Вот я говорю», — рассудительно сказал Валера. «Лучше всего гражданское согласие. А пистолеты как?» Нелли задумалась. «Видишь сугроб?» Она показала на снежную горку метрах в пяти от автобуса. «Мы их тебе из форточки вытянем Нам лишняя статья не нужна, правда, люсь Люся кивнула. Она уже совсем успокоилась и теперь чувствовала себя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 Она придвинулась еще теснее, и ее рука соскользнула с Люсиного плеча на талию.